Теперь мы расскажем о другом рыцаре, влюбленном в Геневру. Сэр Ламарак поехал налево по пыльной, заросшей травой дороге, где переплетающиеся ветви загораживали проезд. Он скакал, пока не добрался до часовни, и там оставил своего коня пастись. Пока он отдыхал, подъехал другой рыцарь, Милиагонт, сын короля Багдемагуса. Не заметив Ламарака, он бросился на пол в часовне, Я оплакивал безнадежную любовь к королеве Геневре. Ламарак слышал его плач и стенания, когда же Мелиагонт в печали вышел из часовни, Ламарак приблизился к нему. «Вы не заметили меня», — сказал он, «а я находился поблизости, когда вы изливались в жалобах. Скажите мне вот что, почему вы так пламенно любите королеву Геневру?» «Почему?» — такова моя судьба. «Она прекраснейшая дама на всем белом свете», Я брошу вызов каждому, кто посмеет это оспорить. Я готов это оспорить. Прекраснейшая на свете Маргауза, королева аркнейская, мать сэра Гавейна. Это не так, я докажу свою правоту копьем. Так готовьтесь же к бою, это будет славный поединок. И они с великим гневом набросились друг на друга, копья их ударили с грохотом, подобным грому. Оба рыцаря упали с коней и завязали смертельные бои на мечах. Дикие ве при тени столь свирепы. В погибельном лесу всегда происходят странные встречи, волшебные совпадения, таинственные исчезновения. Примечание о крайде к особенностям жанра. Конец примечания. Случилось так, что к сражавшимся подъехали сэр Ланселот и его кузен Бляберис и тут же узнали обоих рыцарей. Ланселот встал между ними. «Что такое?» — спросил он. «Вы оба рыцари короля Артура. Отчего же вы бьетесь друг с другом столь ожесточенно?» «Я скажу вам причину», — ответил Мелиагонт. «Я превозносил мою госпожу Геневру и назвал ее прекраснейшей в мире, но Ламарак заспорил со мной. Он заявил, будто королева Маргауза Аркнейская превосходит Геневру красой». «Ах, Ламарак», — сказал Анселот, — «не подобает вам так отзываться о своей королеве. Готовьтесь, я сам вызову вас на бой». «Сударь», — отвечал ему Ломарак, — «не хотелось бы мне ссориться с вами. Для каждого рыцаря его дама прекраснейшая. Такова человеческая природа. Если я превозношу даму, которую люблю, это не причина гневаться на меня. Из всех людей на свете, за исключением только сэра Тристрама, С вами я более всего страшусь встречаться в битве. Но если вы решили начать сражение, я вынужден буду защищаться. Тут вступил в разговор сэр Блеоберис. Господин мой Ланселот, Ламарак говорит верно. У меня тоже есть дама, я тоже считаю ее прекраснейшей на свете. Станете ли вы сражаться и со мной? Вам хорошо известно, что Ламарак — один из храбрейших рыцарей на земле. Так спрячьте же меч, молю вас. Будем друзьями. Сэр Ланселот смутился. «Сэр, — сказал он Ламараку, — я виноват перед вами. Простите меня. Если я был опрометчив, я готов загладить свою вину». Они дружески обнялись и на том расстались.